Глава шестнадцатая. Бойцовская порода. «Уходим», — сказал я, подойдя к окну и с наслаждением вдыхая сырой свежий воздух. Кажется, пошел дождь. Больше здесь нечего делать. «Я хочу заглянуть к себе», — ответила Ирен. «Не надо никуда заглядывать. Я уже взобрался на подоконник, и медлительность Ирен стала вызывать во мне чувство тревоги». «Полминутки», — взмолилась Ирен. Когда мы еще сюда придем, у меня в тумбочке косметика. Пришлось мне вернуться. Я сел за стол, перебирая руками степлер, календарь, стопку отрывных листков и прикидывая, что из всего этого мне может пригодиться. Степлером, например, можно открывать пиво, линейкой бить мух. И Рен, коль времени ей было отпущено мало, выбежала в совершенно темный коридор, и я успел подумать, как бы она не врезалась лбом в стену. То, что потом случилось, стало началом стремительного и опасного пикирования, когда шансы на благополучный исход упали до ничтожного значения. Раздался оглушительный грохот металлического ведра, затем зазвенела какая-то посуда, потом на пол тяжело упало что-то из мебели, может быть, табурет. Я не смог представить, с какой скоростью должна была двигаться Ирен и какой массой обладать, чтобы наделать столько шума. За окном немедленно отозвался Байкал. Он зарычал, а потом для отстраски гавкнул. Ирен зашипел я, вскакивая с кресла. «Ты с ума сошла! Что случилось?» «Здесь кто-то натянул леску!» Жалким голосом отозвалась она. «И ведро почему-то стояло на столе! Я ушибла ногу!» Я хотел пойти к ней, как услышал за окнами голоса. «Это внутри! Смотри, окно открыто!» Там кто-то есть. Ах, черт, здесь собака стоит на стреме. Да пристрели ее к ядрени фени. Давай, полезай первый. Сильный и яркий луч света влетел через оконный проем и уперся в сейф. Я, затаив дыхание, медленно опустился на пол и присел за столом. Световое пятно заскользило по стенам, прыгнуло в пустоту распахнутой двери, затем пробежало по полу и прилипло к моему столу. Я замер, боясь пошевелиться. Тень от кресла, извиваясь, как черный флаг на ветру, заползла на мою руку. Луч снова переместился к дверному проему. Я осторожно выглянул из-за стола. Оконный проем заполняла фигура милиционера. — Кто здесь? — рявкнул он. Я молил Бога, чтобы Ирен ничем не выдала себя, хотя это уже не имело принципиального значения. Мы попались. Сейчас оба милиционера заберутся в кабинет, включат свет и найдут нас, дурачков, под столами. Что я мог сделать? Схватить стул и швырнуть им в милиционера, чтобы получить в ответ автоматную очередь? Из-за какой-то нелепости, из-за непослушания Ирен мы попались, словно мыши в мышеловку. И все то, что успели сделать за сегодняшний день, уходило коту под хвост. Вряд ли наши выводы заинтересуют следователя, который расследует убийство. Сейчас нас с Ирен арестуют, разлучат, раскидают по разным камерам, где мы будем лежать на нарах, смотреть в серый потолок и вспоминать, как сидели на лавочке в сумрачном сквере, и Ирен поила меня шампанским с ладоней. Милиционер пригнулся, вошел в оконный проем и остановился на подоконнике. Он был так близко от меня, что я... Уловил запах табака, идущий от него. Клацнули карабины на ремне автомата. Милиционер взял оружие на изготовку. Когда он включит в кабинете свет, я сразу встану унизительно сидеть под столом и ждать, когда он меня увидит. Подойду к нему, протяну руку и скажу: Я тот самый Вацура, которого вы разыскиваете. Мне были нужны деньги, потому я сюда забрался. Может, они и не заметят Ирен. И вдруг я услышал, Шаги в коридоре. Ирен, словно привидение, материализовалась из темноты и остановилась в дверях. Она сделала то, что собирался сделать я. Но кто разрешил? Черт подери эту непредсказуемую пацанку. Ну, инспектор по чистоте, я тебе устрою выволочку за инициативу. Мы с тобой поговорим, выскочка, когда выйдем на волю. Это я на ведро налетела произнесла Ирен усталым и равнодушным голосом. «Стоять на месте и не шевелиться!» — крикнул милиционер, нацелив на Ирен ствол автомата и луч фонарика. Теперь Ирен напоминала актрису, стоящую на темной сцене под струей из софита. Милиционер спрыгнул с подоконника и стал приближаться к Ирен, словно поклонник ее таланта, только в его руке вместо цветов был калаш. «Но что там?» Донесся с улицы голос. «Нашел кого-нибудь?» «Лезь сюда!» — крикнул милиционер, боясь обернуться. Тоненькая девушка выглядела настолько безобидной и покорной, что это его насторожило. Он стал шарить ладонью по стене. Раздался щелчок выключателя, и в кабинете вспыхнул свет. Я продолжал стоять на коленях, подпирая темечком крышку стола и глядя на милиционера через узкую нишу для клавиатуры. Никакой спасительной мысли не приходило мне в голову. Мы с Ирен ничего не смогли бы сделать против двух вооруженных людей. Оставалось отдать себя судьбе и позволить ментам привести нас в отделение. А что будет потом, предположить невозможно. Только в одном я был уверен. Будет плохо. Очень плохо. Ирен стояла в дверном проеме, безвольно бросив руки и чуть согнув ногу в колене. Подбородок опущен, голова чуть склонена на бок, плечи так расслаблены, что тонкая бретелька вот-вот спадет. Но какой у нее взгляд, вовсе не затравленный, не запуганный, мне увиделось в нем глубинное спокойствие, какое сопутствует человеку, совершенно уверенному в правоте своего поступка. И в то же время Рен казалась мне настолько беззащитной, что у меня даже дыхание в горле застопорилось от жалости к ней. Между нами словно чугунная решетка опустилась. Только что мы были вместе, только что она целовала меня, и я еще чувствовал сладковатый виноградный вкус на ее губах и аромат губной помады, но мир уже был другим, он перевернулся, раскололся, все вокруг изменилось полярно. И Рен была уже недосягаема. Она уже принадлежала незнакомым, пахнущим табаком мужикам в милицейской форме. Пыхтя и гребя автоматом, в окно с трудом пролезал второй детина. А первый милиционер, догадавшись, что под узким и коротким платьем девушки вряд ли можно утаить гранатомет или автомат, осмелел и повеселел. — Какая цаца! — пропел он, сдвигая фуражку на бритый затылок. — И что мы здесь делаем? — Я пришла к себе на работу, — невозмутимо ответила Ирен. — Молодец! А что, по-вашему, я здесь делаю? «Не знаю», — ответила Ирен. «Может, мне позвонить в милицию?» «Ха-ха-ха!» — -ха", громко рассмеялся милиционер. «Молодец! Понимаю юмор!» Второй милиционер был жестче, скупее на слова и шутки. Он спрыгнул на пол, от чего вся контора задрожала, как при девятибальном землетрясении, и, задевая автоматом стол и стулья, подошел к Ирен. «Хватит умничать!» — сказал он ей. «Наверное, у него была ангина, потому как милиционер постоянно отхаркивался и сплевывал на пол. «Содержимое сумочки на стол! Только быстро, гражданка, быстро!» Ирен двумя пальчиками сняла лямку сумочки с плеча, качнула ею туда-сюда и кинула на стол. Затем села на край, скрестила ноги и сложила кренделем на груди руки. Я любовался ею в эти минуты. Самообладание, с каким она вела себя, делало ее необыкновенно красивой, И притягательной. Милиционеры к сумочке не притронулись. Тот, что постоянно плевался, вынул из нагрудного кармана лист бумаги, развернул его и поднес глазам напарника. Я успел увидеть неряшливо исполненный и отпечатанный на паршивом принтере фоторобот. Сходство с Ирен было минимальным и карикатурным, но без сомнения подразумевалась, именно она: милая и симпатичная Ирен. Выглядела на этом ублюдочном шедевре живописи длинноносой, толстогубой. Вдобавок, ее голова была вытянута кверху, а глаза сведены к самой переносице. Она, подтвердил милиционер, который понимал юмор. Больной затолкал фоторобот под пропотевший китель и, смерив Ирен долгим взглядом, сказал. «Ну что, поехали в отделение?» Ирен не возмущалась, не спрашивала, почему. Она закинула невостребованную пока сумочку на плечо, повернулась к милиционерам спиной и грациозной походкой, словно коридор превратился в подиум, пошла к выходу. Она уводила их от меня. «Эй, ты куда?» – между плевками спросил больной милиционер. Он хотел, чтобы Ирен полезла в окно. «На улицу!» – громко и с вызовом ответила Ирен. Она подошла к двери, оттянула язычок замка и толкнула дверь ногой. Милиционеры заторопились за ней. Больной, оплевывая весь пол в кабинете, потянулся к выключателю, но тут его взгляд упал на полку шкафа, где лежали пачки офисной бумаги. Пыхтя и бормоча что-то вроде «Пригодится нафиг Вовке на самолетике». Он прихватил пачку, сунул ее под мышку и погасил свет. Вскоре в конце коридора хлопнула дверь. Я остался один, и, как это часто бывает, только теперь дал волю своим нервам. Создавленным криком я врезал кулаком по спинке собственного кресла, которое темным силуэтом торчало передо мной. То ли кресло отжило свой век, то ли злость наделила меня фантастической силой, но как бы то ни было, спинка хрустнула и отвалилась. Я сплюнул, уподобившись заразному милиционеру, пробормотал, все не слава богу и запрыгнул на подоконник. Я не напрягал мозги в конструировании хитроумных комбинаций по спасению Ирен. Я не знал, что буду делать конкретно. Я просто летел торпедой к вражескому кораблю, зенитной ракетой к самолету, снарядом к танку. Это было сродни безумству, короткому помешательству. Но именно оно освобождало меня от необходимости просчитывать каждый шаг и делало меня до смешного смелым. Я знал только одно – без Ирен болтаться по побережью я не согласен. Это моя подчиненная, это сотрудник моей фирмы, и до тех пор, пока она не выйдет за кого-нибудь замуж, я головой отвечаю за нее и распоряжаюсь ею. Она мне нужна как воздух, потому что я обязан объявить ей строгий выговор и лишить квартальной премии за самодеятельность и инициативу, потому что она ничем не провинилась перед милиционерами, Да потому, в конце концов, что она порядочная, отважная, красивая и добрая девчонка. И ни одна сволочь не имеет права обращаться к ней на «ты» и называть ее оскорбительными словами. За это буду бить по морде. Я выскочил из окна на улицу, едва не отдавив лапы Байкалу. — А ты, собака, — подумал я, — теперь забудь про курицу. Зачем я тебя кормил и приручал? Чтобы ты позволил забраться в окно посторонним? «Ладно, ты как законопослушный пес впустил милиционеров, прощаю. Но как ты посмел впустить убийцу?» Байкал воспринял мои стремительные скачки по мокрым кустам как приглашение к игре и увязался за мной. Я бежал изо всех сил, у меня даже ветер свистел в ушах. Давно я так не бегал. Несколько секунд мне хватило на то, чтобы обижать дом по скверу, рухнуть в сырые от дождя кусты и оттуда наблюдать за фасадом, как из полуподвала по лестнице поднимается Ирен в сопровождении двух милиционеров. Наверное, если бы я еще поддал скорости, то успел бы увидеть через дверной проем, как мелькнула в окне моя задница. Тяжко дыша, пес повалился рядом со мной. Я взглянул на него с презрением. «Смотри, Костогрыз, что из-за тебя случилось? Если бы не позволил убийце забраться внутрь конторы, то не было бы ни лески, не падающего на пол ведра и тарелок, и не ворвались бы к нам милиционеры. Ирина остановилась на пятачке, как раз на том месте, где она меня целовала. Мне показалось, что чья-то ледяная рука сдавливает мне сердце. Плюющийся милиционер, расставив ноги и сунув руки в карманы, остался ее сторожить, в то время как его коллега побежал во двор за машиной. Я вскочил на ноги. «Зачем я тянул время, идиот?» Разве не мог раньше сообразить, что они повезут ее в отделение не на такси, а в милицейском УАЗе? Сжав кулаки и зубы, я побежал в обратную сторону по кругу в дальний двор, где оставил свой жигуль. Рен должна догадаться, что я рядом, что слежу за ней и сделаю все возможное, чтобы освободить ее. Думай, думай, моя хорошая, обо мне, и ни на йоту не сомневайся. Тяни время, садись в машину медленно, капризничай, требуя адвоката, милиционера женского пола и представителей телевидения. Я зацепился ногой за оградку палисадника и спикировал на асфальт. Острая боль прожгла руку, и я заскрипел зубами, сдерживая стон. Поднялся, чувствуя, как локти начинают гореть, словно опустил их в угли. Но вот уже мой жигуль. Ключи, замок, дверь. Я рухнул на сиденье, взялся за ручку, чтобы захлопнуть дверь, и чуть не прищемил нос Байкалу. «Опять ты здесь! Что, веслоухий, смотришь на меня жалобными глазами и полощешь языком на ветру? Хочешь реабилитироваться?» Я открыл заднюю дверь. Пес понял, что я позволяю ему запрыгнуть в машину и не стал заставлять меня долго упрашивать. Он взобрался на заднее сиденье и уставился в окно. Апельсиновый аромат автомобильного дезодоранта был с легкостью забит запахом мокрой псины. Жигуль, оглушая ревом окрестности, сорвался с места и помчался по дворам. Объехав несколько домов, я свернул под кирпич, промчался метров сто по встречной полосе и по разобранной дорожными строителями нычке вырулил на улицу Свердлова. В милицейской машине некуда было деться, кроме как выехать на эту же улицу. Не успел я включить фары и дождевые щитки, как увидел выруливающий мне навстречу серый уаз. Шурша шинами по лужам, он промчался мимо. Я тотчас круто повернул руль влево, проскочил перед свирепым вонючим Камазом, который был со всех сторон обвешан полыхающими фарами, и придавил педаль к полу. Нещадно обливая редких прохожих, Жигуль понесся вслед за уазом, красные габариты которого хищными глазками светились далеко впереди. Наверное, милиционеры торопились посадить задержанную в обезьянник, получить благодарность и сдать дежурство. Я молил Бога, чтобы он подкинул моему пожилому двигателю хотя бы парочку лошадиных сил. УАЗ проскочил перекресток на красный свет. Даже не притормозив, я последовал его примеру и с трудом разминулся с серой «Волгой», которая рванула мне на перерез. Красные габариты медленно приближались, лишь бы мне не настигнуть их до того, как машина подъедет к отделению. Пес громко дышал мне на ухо и на крутых поворотах бодал мой затылок своим влажным носом. На перекрестке, соединяющем Свердлова и Дзержинского, я уже прочно повис на хвосте УАЗа. Свет моих фар вонзался в маленькое зарешоченное окошечко. Видела ли этот свет Ирен? Догадывалась ли она, что я уже рядом? Перед пешеходным переходом Уас неожиданно сбавил скорость. Я немедленно включил поворотник и с жутким ревом пошел на обгон. Автобус, летящий на меня по встречной полосе, ослепил меня дальним светом, переключился на ближний, а затем снова на дальний, пугая меня последствиями моего маневра. Я не обращал на него внимания. Раз видит меня, то столкновения не допустит. Возьмет правее на обочину или тротуар. Мой «Жигуль», совершая подвиг, обходил «УАЗ», Своем, обдав меня запахом соляры и, едва не задев мой борт, мимо пронесся автобус. Водитель «УАЗа», желая наказать меня за дерзость, тоже поддал газку, чтобы не пропустить меня вперед себя, но «Жигуль» уже успел разогнаться, он уже был готов развалиться на куски, но не проиграть, и метр за метром уходил в отрыв. В то мгновение, когда победа была мне обеспечена, Я круто взял вправо, подставив бок «Жигуля» милицейскому «Оазу» и ударил по тормозам. Раздался глухой удар. Уаз влепился аккурат в заднюю дверь моего «Жигуля», вогнул ее внутрь, выбил стекло и несколько метров протащил машину юзом. Пес жалобно тявкнул, наверняка горько сожалея о том, что напросился со мной, и от страха забился между сиденьями. Я вытащил из-за пояса Макаров. Из УАЗа немедленно выскочил милиционер, тот самый, который понимал юмор, поправил на плече ремень автомата и быстрыми шагами подошел ко мне. — Ты че, мужик? — заорал он. — Ошалел? Ты кого, сучара, посмел подрезать? Ты о чем вообще думаешь? — Извините, — ответил я, приоткрыв дверь. — Я вам заплачу. И протянул ему тряпку, которой протирал окна. Было достаточно темно, и милиционеру пришлось склонить голову, чтобы рассмотреть, много ли я ему предлагаю финансовых средств. Я тотчас вскинул вторую руку и вдавил холодный ствол Макарова ему под челюсть, туда, где пульсировала артерия. «Только попробуй шевельнуться», — тихо сказал я, и для пущего эффекта взвел курок. «Кидай калаш под ноги». «Но...» Пришлось не сильно ткнуть его стволом в подбородок. Милиционер медленно взялся за ремень снял его с плеча и разжал пальцы. Автомат с глухим стуком упал на асфальт. Я поднял его и, продолжая греть ствол пистолета на горле милиционера, вышел из машины. Тут я рывком повернул ценителя юмора к себе спиной, пистолет приставил к его затылку, а Калашников опустил на его плечо. «Вперед!» — сказал я. Мы подошли к машине. Ценитель юмора вел себя хорошо и надежно закрывал меня своим телом. На удачу дождь пошел сильней, загоняя редких прохожих под зонтики. Потенциальные свидетели, проходящие мимо, смотрели только себе под ноги, чтобы не вляпаться в лужу, и им не было никакого дела до двух автомобилей, остановившихся на обочине. «Попроси коллегу, пусть выйдет», — сказал я милиционеру. Плюющийся коллега начал упрямиться и ругаться из закрытой машины. Но стоило мне напомнить ему, что его вдове придется жить на жалкую пенсию по потере кормильца, как он открыл дверь, выбрался наружу и без лишних разговоров кинул калашников на капот. «Открой кузов», — попросил я его. Милиционер вздохнул, покачал головой, сетуя на мою незавидную судьбу, но обе створки кузова открыл. Внутри, на лавочках, друг против друга, сидели Ирен и немолодая мадам в каком-то странном одеянии, напоминающем мексиканское понче. Кажется, эту женщину я уже видел на месте убийства Тоси в окружении милиционеров. Мне показалось, что Ирен вовсе не ожидала моего появления. Она равнодушно скользнула взглядом по любителю юмора, голова которого была неестественно опущена, словно он сидел в парикмахерском кресле, и ему стригли затылок и не сразу заметила за его спиной меня. Но зато женщина в понче почему-то узнала меня сразу. «Вацура, если не ошибаюсь», спросила она. Тут, наконец, Ирен ахнула. «Кирилл! Ты!» «Ирина, выходи!» Сквозь зубы процедил я, чувствуя, что раненая рука, в которой я держал Макаров, начинает неметь и терять силы. Ирен вскочила и стукнулась головой о жестяной потолок. Женщина тронула ее за руку. «Я бы хотела предупредить тебя о тяжелых последствиях этого поступка», сказала она, и на ее груди зазвенели и зацокали многочисленные бусы из шлифованных камешков и можжевеловых шариков. Иран оттолкнула руку женщины, спрыгнула на асфальт и сняла с моего плеча калаш. «Хуже мне уже не будет», ответила она, сняла предохранитель и передернула затвор. Женщина пожала плечами. «Как знать, как знать», нараспев произнесла она, и покачала головой, отчего на ушах, словно маленькие колокола, закачались серьги в виде камешков в золотой оплетке. Тут она взглянула на меня. «Вацура, ты же производишь впечатление умного человека», сказала она низким и немного хриплым голосом, почему можно было сделать вывод, что ее горло хорошо знакомо с сигаретным дымом и коньячком. «У тебя и твоей подруги большие проблемы, и я хочу помочь вам их решить». Я уже слишком долго торчал рядом с ОАЗом, и больной милиционер успел оплевать всю мостовую вокруг. «Вы адвокат?» — нетерпеливо спросил я. «Нет, что ты?» — усмехнулась женщина. «Я старший следователь прокуратуры Мухина. Зовут меня Эльза Оттовна. Давно хочу с тобой поговорить по душам». «Пока это не входит в мои планы», — ответил я и пнул ногой по створке двери. «Погоди» остановила меня Мухина, ловко извлекла из-под понча визитку и протянула ее мне. — Позвони как-нибудь на досуге, ладно? Я машинально схватил визитку, затолкал ее в карман, а затем оттолкнул от себя милиционера, которому, кажется, протер пистолетом плеш на затылке. Будто опасаясь моего коварства, он тотчас повернулся ко мне лицом и стал пятиться к своему коллеге. Направив в милиционеров стволы калашей, мы с Ирен стали отходить к «Жигулю». Байкал, выбравшийся из машины через переднюю дверь, начал путаться у нас под ногами, затем подбежал к УАЗу, помочился на его колесо и принялся обнюхивать ботинки милиционеров. — Не вздумайте пошевелиться, — предупредил я. — Это редкая бойцовская порода. Человека перекусывает в два счета. — Эх, парень! — протянул больной, хрюкнул носоглоткой, но сплюнуть рядом с Байкалом не решился. — Свою жизнь ломаешь! — «Автоматы оставь, не усугубляй!» «Из мусорного бака заберете», — ответил я, кивая в конец улицы. Ирен закинула калаши через выбитое окно на заднее сиденье и села за руль. Я присел у переднего колеса оаза, свинтил колпачок нипеля и надавил на золотник. С громким шипением воздух стал выходить из колеса. Ирен дала задний ход и развернулась. Я на ходу запрыгнул в жигуль. Мы помчались посвердлого вниз к морю. У ближайших мусорных баков Ирен притормозила. Распугав бродячих котов, облепивших баки, я выбросил автоматы.